Зародыши, растворы, в него поступившие, будут затрачены на образовательную деятельность его клеточек, на развитие новых органов. Растворимый углевод глюкоза превратится в нерастворимый углевод клетчатку, в стенку вновь появляющихся клеточек ростка. Растворимые и диффундирующие белки превратятся в нерастворимую и не протоплазму этих клеточек. А это превращение, как мы знаем, вызовет поступление в зародыш новых количеств глюкозы и так далее. Это растворение и осаждение веществ в ростке, это как бы перегонка вещества из одной части семени в другую, будет продолжаться, пока они будут в прикосновении. Представим себе, что два лица сговорились бы от времени до времени, делить поровну свое движимое имущество. Представим себе далее, что одно лицо имело бы неосторожность постоянно превращать часть своего недвижимого в движимое, а другое, наоборот, превращало бы часть своего движимого в недвижимое имущество. В результате оказалось бы, что все имущество первого перешло бы в карман второго. Последний высосал бы все имущество первого. Точно таким же образом и зародыш высасывает пищу из белка и семенодолей. Он высасывает пищу потому, что развивается, и развивается потому, что высасывает пищу. Причины и следствия здесь находятся в тесной взаимной связи, как во всяком жизненном отправлении. Итак, мы видим, что в основе явлений питания зародыша лежат те же общие явления диффузии и превращения, которыми мы объяснили в предшествующей лекции питания клеточки. Да иначе и быть не может, так как жизнь зародыша слагается из жизней составляющих его клеточек. До сих пор мы успели убедиться, что во время прорастания в семени происходит только перемещение вещества из одного органа в другой. Несмотря на кажущееся увеличение размеров, несмотря на рост молодого растения, в нем за это время не наблюдается действительного прироста, то есть увеличения массы вещества. Как в этом можно убедиться? Взвешиванием семени и ростка. Но простого взвешивания для этого было бы недостаточно. Если мы просто взвесим сначала семя, а потом его росток, то последний всегда будет тяжелее. И это нетрудно понять. Мы видели, что различные части растения содержат весьма различные количества воды. В семенах ее мало, в целом растений довольно много. Во время прорастания сначала все семя, позднее корешок, всасывают в воду. И этим можно объяснить прибыль в весе. Если же мы предварительно высушим и семя, и молодое растение до 100 градусов. То есть определим их сухой вес, то убедимся, что во время прорастания растения, несмотря на увеличение размеров, значительно потеряло в весе. Рождается вопрос, куда же делось это вещество? Ни твердых, ни жидких отделений, как у животных, мы обыкновенно не замечаем. И во всяком случае, если бы они были, мы... Можем их принять в расчет, и тогда убедимся, что они далеко не равняются всей потере веса. Остается допустить, что семя теряет газообразные продукты, что часть его улетучивается в воздух. Это предположение прямо приводит нас к рассмотрению второго из трех указанных условий прорастания. К рассмотрению значения воздуха. Воздух, как мы знаем, состоит из кислорода и азота. Опыт прямо указывает, что семени нужен именно кислород. Семя, глубоко зарытое в почву или находящееся под водою, которая не возобновляется, не прорастает. Но оно одинаково не прорастает или проросше останавливается в развитии, если будет окружено воздухом, лишенным кислорода. Несомненно, ему нужен кислород. Но в чем же заключается действие этого кислорода? Нетрудно доказать, что он поглощается семенем. Кислород поддерживает горение. В отсутствии его горящие тела гаснут. Следовательно, если прорастающие семена поглощают кислород, то оставив их некоторое время в присутствии ограниченного объема воздуха, Мы лишим этот воздух кислорода и сделаем его непригодным для поддержания горения. На дно этой склянки, с широким горлом, плотно закрытой стеклянной пробкой, часов десять тому назад насыпали прорастающие семена. Я открываю ее и ввожу в нее горящую лучину, она мгновенно гаснет. Очевидно, воздух в этой склянке уже не содержит кислорода. Кислород этот поглощен семенами. Увидав, сколько сходного в явлениях питания семени и животного, мы вправе возбудить вопрос. Не будет ли семя употреблять и кислород воздуха для той же цели, для которой он служит животному? Не будет ли он служить ему для дыхания? Дыхание, как вам, конечно, известно, в основе тоже горение. Мы вдыхаем кислород, он разносится кровью во все концы тела, окисляет, сжигает часть его углерода и водорода и выделяет их в виде углекислоты и воды. В этом легко убедиться следующим простым опытом, который показывает, что газ, вдыхаемый и выдыхаемый нами, различен и что последний содержит углекислоту. Для отличия углекислоты от других газов, пользуются следующими двумя признаками. Если пропускать углекислоту через известковую воду, то есть воду, в которой растворена едкая известь, кипелка, то эта совершенно прозрачная вода мутится, осаждает из себя мел, то есть углекислую известь, соединение извести с углекислотой. Я беру склянку, в которую через пробку пропущены две коленчатые трубки. Одна погружена концом в известковую воду, другая, более короткая, не достигает до уровня жидкости. Сначала беру в рот короткую трубку и тяну в себя воздух. Через другую длинную трубку наружный воздух пузырьками проходит через жидкость, но она не мутится. Поворачиваю склянку, Беру в рот кончик длинной трубки и выдыхаю из себя воздух. Он снова проходит пузырьками через жидкость, но на этот раз она тотчас же мутится. Чтобы доказать, что упавший на дно белый осадок действительно мел и что он содержит углекислоту, прибавляю несколько капель уксусу. Осадок с шипением растворяется, и эти шипящие пузырьки газа Ничто иное, как углекислота, которую я только что выдохнул. Другая проба на углекислоту заключается в следующем. Все так называемые едкие щелочи жадно поглощают углекислоту. Беру с одного конца открытую стеклянную трубку, содержащую углекислоту, и заткнув отверстие пальцем, погружаю ее в сосуд с раствором щелочи. Как только я отнимаю палец, которым заткнуто отверстие, жидкость быстро поднимается в трубку и, наконец, наполняет ее. Заключенная в ней углекислота исчезла, то есть поглотилась жидкостью. Имея средство узнавать присутствие углекислоты, мы можем теперь вернуться к вопросу, дышат ли прорастающие семена. Первую половину вопроса мы уже разрешили. Мы видели, что они не могут обойтись без кислорода и что они его поглощают. Остается показать, что они выделяют углекислоту взамен поглощенного кислорода. Для наглядности дадим опыту такую форму. Струя обыкновенного воздуха вгоняется все равно каким образом, это уже техническая подробность, не касающаяся сущности опыта, в средний сосуд, через отверстие, и, проходя пузырьками через раствор едкой щелочи, оставляет там те следы углекислоты, которые находятся во всяком воздухе, тем более в зале, в которой дышит много людей. Из этого сосуда струя воздуха, уже лишенная углекислоты, расходится на две стороны, и, проходя через два сосуда, В каждом из них выходит наружу пузырьками через известковую воду, налитую в воронках наверху обоих приборов. Оба прибора совершенно одинаковы. Через них прогоняется струя того же воздуха, только в правом. Насыпан слой живых, проросших конопляных семян или гороха, а в левом тех же проросших семян, но предварительно убитых, отравленных сулемой.